Глава 4. Патрик Деннис Мур стоял на американской земле, которую когда-то заменили на сланцевую мостовую. Его первым впечатлением от Америки было то, что половина населения Нового Света разъезжала на велосипедах. Здесь их точно даром раздают с фунтом чая в придачу, иначе откуда у всех этих людей на них деньги? Пэтси стоял на обочине с котомкой за спиной и сжимал в руке бумажку с адресом Мариарити. Спроси у полицейского, наставлял его один из попутчиков по трюму. «Обязательно обратись к нему, констебль, и он скажет тебе, как сесть на паром до Бруклина». Пэтси увидел полицейского на другой стороне улицы. Но поток транспорта поверг его в такое замешательство, что он не знал, как перейти дорогу. Мимо тарахтели огромные телеги с пивом. Причем на некоторые требовалось по 6 першеронов, громыхали по металлическим рельсам конки. Ползла похоронная процессия, состоявшая из катафалка, открытой повозки, полной венков и десяти экипажей со скорбящими. Покойник, судя по всему, преуспевший в жизни и после смерти, обладал достаточной важностью, чтобы на 10 минут парализовать движение. Мужчины с длинными, патриархального вида бородами толкали двухколесные тачки, груженные то фруктами, то каким-нибудь хламом. На повозках с хламом имелись колокольчики, подвешенные на натянутый поперек кожаный ремешок. Колокольчики издавали жуткую какофонию, тонущую в джунглях прочих звуков. Доносившиеся со всех сторон ругательства, в основном в адрес бородачей, были явно необходимы, чтобы все эти участники транспортного потока не остановились окончательно. Движению мешали снующие туда-сюда велосипеды. Ездаки раздражали всех нервным перезвоном велосипедных звонков. Они постоянно оглядывались через плечо, из-за чего велосипеды мотало из стороны в сторону. Под звон колокола громыхала телега с пожарным расчетом. От копыт, запряженных в нее лошадей, отлетали искры. Пэтси в изумлении пялился на пятнистую собаку, бежавшую под пожарной телегой, каким-то чудом избегая смерти в бешеной мясорубке колес. Нервные холёные лошади тянули хэнсом кэбы. Лакированные двуколки на рессорах и отполированные экипажи с откинувшимися на подушки элегантно одетыми господами и дамами. Полицейский на противоположной стороне улицы уходил все дальше. Пэтси испугался, что потеряет его, и сделал попытку перейти дорогу. Что тут началось? Свистки засвистели, колокола зазвонили, гонги загремели, кучера разразились бранью, лошади встали на дыбы. Какой-то мужчина свалился с пенни фартинга. На Пэтси заорали. «Салабо, накаянный, убирайся с дороги!» Таково было первое приветствие Пэтси от «Нового света». «Уши прочить, грязный миг!» – заорал итальянец-разносчик рыбы. Таково было первое полученное Пэтси наставление. А его первый бесплатный американский совет был получен от мальчишки-газетчика, словно сошедшего со страниц Горацио Элджера, и звучал так. «Езжай туда, откуда приехал! Чего зеваешь?» Пэтси с позором бежал обратно на тротуар. «Со временем я освою этот язык, потому что он очень похож на английский», — решил он про себя. К обочине тротуара, где стоял Пэтси, из дорожного бедлама выбрался Хенсом Кэп. Кучер сидел высоко наверху, посади пассажирских мест. Разумеется, он был обладателем красного носа и помятого цилиндра. «Кэп, сэр!» Пэтси с поспешностью и благодарностью протянул вверх карточку с бруклинским адресом Мариарити. «Дедуля, не подбросите меня до этого места». «Совсем до него не подброшу, сынок, сэр. Лошади не умеют плавать, но я довезу тебя до пристани, а там ты сядешь на паром». «Как мне тогда забраться в вашу повозку? Или у вас найдется местечко наверху, чтобы я мог рассмотреть город? Давай сначала посмотрим, какого цвета твои деньжата», — заявил кучер. Пэтси показал ему однофунтовую банкноту. «Фальшивка!» — выдохнул тот. «Не, так не пойдет, мил человек. считаю что тебе повезло, что я не сдал тебя полицейским». Он стеганул лошадь кнутом и встроился обратно в поток уличного движения. К Пэтси подошел деловитый парень с пачкой бумаг в руке, который уже давно за ним наблюдал. «Ваше имя?» — выпалил он, бросив на Пэтси проницательный взгляд. «Патрик Деннис Мур», — послушно ответил Пэтси. Парень полистал бумаги. «И вы направляетесь...» Пэтси подал ему карточку. Парень прочитал имя и адрес. «Ах, да!» Он вытащил из пачки документ. «Вот он!» «Фух!» Парень вытер лицо рукой. «Я думал, вы потерялись. Я везде вас ищу с тех пор, как причалил корабль». «Так вы меня знаете?» Изумился Пэтси. «Я знаю, кто вы такой. Я тоже работаю на мистера Мориарити». Парень протянул ему руку. Вне себя от радости Пэтси поспешил ее пожать. «Вот еще что, мистер Мур!» — голос парня зазвучал умоляюще. «Пожалуйста, не говорите мистеру Мариарити, что я поздно вас встретил. Он меня уволит». «Про меня разные болтают», — великодушно ответил Пэтси. «Но доносчиком я никогда не был». «Как только я вас увидел», — заявил парень, «я тут же понял, что вы честный человек». «Так», — продолжал строчить он, — «где ваш багаж? Все, что у меня есть, у меня за спиной. Я освобожу вас от этой ноши». Я сам понесу. Там ничего тяжелого. Парень посмотрел в документ. Мистеру Муру, прочитал он вслух, необходимо оказать всяческое внимание. Ты понесешь его багаж. Парень пожал плечами и бодро заявил. Приказ босса. Пэтси отдал ему вещевой мешок. Парень скотал его и сунул подмышку. В путь к вашему новому дому в Америке. Парень сознанием дела перевел Пэтси через дорогу. Я посажу вас на конку, и она довезет вас до паромной пристани. Там сядете на паром, и когда тот остановится, сойдете, и мистер Мориарити будет ждать вас там, в своем экипаже, чтобы отвезти домой». «Я так вам обязан», — начал было Пэтси. «Не благодарите меня, мистер Мур, это моя работа». «Итак», — он окинул улицу быстрым взглядом, — «у вас есть деньги?» Пэтси тут же сощурился. «Я имею в виду на конку и паром?» — быстро добавил парень. «А ну!» – осторожно протянул Пэтси. «Тогда вот что!» – парень протянул Пэтси четыре монеты по 5 центов. «Этого хватит, чтобы добраться до Бруклина, и еще на пиво останется!» Пэтси устудился своих подозрений. «У меня есть две банкноты, но вузчик заявил, что они фальшивые. Покажите-ка!» Пэтси отдал парню банкноты, он тщательно их изучил. «Да, эти купюры все равно, что золото!» С негодованием воскликнул он. «Только вам нужно обменять их на американские деньги!» Он снова зыркнул по сторонам. «Подождите, я забегу в одно место и обменяю. Всего на минуту. Сейчас вернусь». Парень метнулся в качающиеся двери ближайшего бара. Через минуту он не вернулся. Пэтси все больше одолевала дурное предчувствие. Он подождал еще несколько минут. Потом он вошел в бар». Внутри никого не было, кроме человека за барной стойкой. Это был высокий грузный мужчина с длинными усами и волосами торчком. От бармена словно шел густой пар из запаха мокрых опилок, прогорклого пива и промозглой кладбищенской сырости. «Да», — изрек бармен, — «где тот человек, который только что сюда зашел? Тот, который собирался обменять мои фунты?» «No man is here», — заявил бармен. Я видел, как он вошел. Он сказал мне подождать. «Пшуфон!» — зевнул здоровяк. «Никуда я не пойду, пока мне не вернут мои фунты». До Пэтси донесся тихий скрип, и он увидел, как в глубине бара едва заметно притворилась дверь. «Он там!» — Пэтси рванул к двери. Но бармен оказался быстрее. Грузное телосложение не помешало ему ловко перемахнуть через стойку, опершись на нее одной рукой. В свободной руке у него была страшного вида дубинка. «Фон! Убирайся в фон из моего бара!» — проревел бармен. «Ду го тверда ментыре!» Пэтси успел как раз вовремя. Дубинка опустилась на одну из качавшихся на петлях дверей и разнесла ее в щепки. Пэтси вздрогнул и метнулся за угол. Бродя по незнакомым улицам, Петси потерял счет времени. Его сердце разрывалось от тоски по родной ирландской деревне. Он был потерян и напуган. У него не было ни единого друга, и он не знал, куда идти. Это было в сто раз хуже, чем потеряться в огромном дремучем лесу. В лесу можно было бы присесть и отдохнуть. На улице же присесть и отдохнуть было негде. Блуждая, Пэтси оказался в пустынном переулке и увидел человека в белой спецовке, толкавшего перед собой тележку с торчавшими из нее метлой и совковой лопатой. Сняв кепку, Пэтси приблизился к уборщику. «Сэр, не подскажете ли мне, зеленому иммигранту, — смиренно произнес он, — как добраться до этой деревни?» «Конечно, зеленок, — любезно ответил уборщик, — вот что тебе надо сделать». И он дал ему четкую инструкцию. Чтобы добраться до Бушвик-авеню в Бруклине, Пэтси потребовалось 6 часов, три конки, паром и несколько миль пешком. Он стоял у подножья высокого крыльца и дивился великолепию на его взгляд трехэтажного с вестибюлем и цокольным этажом особняка из бурого песчаника с красными геранями в вазонах на стойках перил. Пэтси поднялся на крыльцо, рядом с дверью была... Белая фарфоровая табличка. В центре таблички находилась черная кнопка. Подпись под кнопкой гласила «Звоните». Петси посмотрел по сторонам, но нигде не смог найти шнура, за который нужно было потянуть, чтобы позвонить в звонок. Он нашел выход, постучал по матовому стеклу входной двери. Несколько минут спустя пышногрудая девица открыла дверь, оглядела Петси и заявила «Нам ничего не нужно». Из темноты в глубине дома раздался сладчайший в мире голос. «Бидди, кто там?» «Торговец, мисс Мэри!» «Развелось тут этих бродяг!» «Я разберусь!» Из темноты вышла девушка. и сердце Пэтси ёкнуло от разочарования, когда он увидел, что сладчайший в мире голос сочетался, по меркам самого Патрика, с самыми невзрачными в мире лицом и фигурой. «Я приехал из графства Килкенни». «Ах!» — девушка всплеснула руками, и ее лицо осветилось самой очаровательной в мире улыбкой. «Вы, стало быть, тот самый парень. Входите же!» Пэтси проследовал за ней в дом под вздохе собственного сердца. «Ах, если бы Господь потрудился еще чуток после того, как создал ее голос и улыбку!» «Папа, здесь тот парень из Ирландии!» Батья стоял на кумачево-красном ковре и разглядывал темную комнату. Окна были убраны тюлем из брюссельского кружева и темно-бордовыми бархатными шторами, подхваченными золотым шнуром. Зеленые бархатные портьеры, свисавшие с украшенной лепниной арки ведущей Вальков, были раздвинуты и подвязаны по бокам, открывая взору сверкающая пианино и табурет с бархатной обивкой. На пианино стояли фотографии в серебряных рамках. В углу – этажерка с полками, полными вычурных кофейных чашек, а на подоконнике – горшки с бостонским папоротником. Еще в валькове стояли обитые розово-голубым атласом позолоченные стулья и двухместный диванчик. На стойке лестницы, ведущей на второй этаж, возвышалась статуя Арапа. Араб держал над головой кубок, в котором мерцал газовый огонек. Лестничную площадку украшало вогнутое витражное окно овальной формы. Пэтси подумал, что все это было очень красиво. Красиво. Он пообещал себе, что когда-нибудь у него будет похожий дом. А пока у меня нет своего, я с удовольствием поживу здесь. В комнату вошел Мориарити и шумно приветствовал Пэтси. Потом он окриком позвал жену. В комнату суетливо вошла робкая женщина маленького роста. «Миссис». «Это наш новый конюх. Парень, это твоя миссис!» Миссис испуганно кивнула и поспешила удалиться обратно в глубину комнаты. «А это моя дочь Мэри!» Невзрачная девушка одарила Пэтси очаровательной улыбкой. «Родилась в Америке!» — добавил Мариарити. Он явно гордился дочерью. «Выучилась на учительницу!» «А это Бидди, кухарка! Она из графства Даун!» Мариарити обратился к Бидди. «Бидди, птичка моя, Патрик — парень видный, но не вздумай строить ему глазки. У вас обоих есть работа поважнее». Пэтси взглянул на пушногрудую Бидди с отвращением, и та неприязненно посмотрела на него в ответ. «Вот уж где мне точно ничего не надо», — подумал Пэтси. «Осталось представить тебя моим любимицам Джесси и Дейзи. А пока вернемся к делу. Где твой мешок?» «Его забрал какой-то парень. Он сказал, что работает на вас и что вы ему так приказали». Пэтси решил, что про два фунта лучше ничего не говорить. «Он забрал твой мешок?» «Да, котомку». «То есть, ты хочешь сказать, что попался на эту старую удочку?» Мариарити расхохотался. <смех> Раскаты хохота напугали миссис. Она в ужасе всплеснула руками и торопливо удалилась прочь из комнаты. «Ха-ха-ха! Мне будет о чем рассказать парням!» «Ну же, папа, не смейся!» — возразила Мэри Мариарити. «Вспомни, ведь с тобой случилось то же самое. Только тот человек назвался двоюродным братом твоего дяди. И он забрал твой сундук и все твои деньги, кстати!» Пэтси бросил на нее благодарный взгляд. «А она добрая, хотя у невзрачных женщин всегда натура такая». «Ха-ха!» – прокашлялся босс. «Верно, так и было. наверное и то, что сундук был старый и лежало в нем одно старье. Мэри, спустись с Бидди на кухню и проследи, чтобы она накормила парня горячим ужином». Женщины вышли. «А теперь, Патрик, мальчик мой, покажу тебе твою комнату». Пэтси повернулся и направился в сторону лестницы. «Не туда!» – рассмеялся босс. «Через двор. Иди за мной». Чтобы выйти во двор, им потребовалось пройти через вестибюль на первом этаже. Петти услышал, как Мэри и Бидди разговаривали на кухне. «Горячий ужин ему! Накося! Холодным обойдется! Вот уж надо мне готовить среди ночи этому ирландишке, который едва на берег успел сойти!» «Ну же, Бидди», — возражал нежный голос Мэри, — «не называй его так. Тебе же не нравилось, когда пять лет назад, когда ты только приехала, тебя тоже называли Ирландишкой». «Ах, что за чудесная девушка», — подумал Пэтси, но «Ну, такая невзрачная, жалко-то как». Пэтси представили двум кобылам и показали ему лестницу к помещению над конюшней. «Твой новый дом наверху. Места там немного, зато будешь как у Христа за пазухой. Ха-ха! А теперь давай-ка ужина и ложись спать. До завтра у тебя выходной». Пэтси залез наверх и зажег лампу. Он оглядел свое королевство. Это была маленькая комнатка с одним окном. Обстановка состояла из походной койки, стула, кухонного стола с лампой и трех гвоздей на стене для одежды и полотенца». «Чисто келья монастырская. Похоже, в Америке лошадям живется лучше, чем нам, честным иммигрантам. Разве я родился, чтобы стать прислугой? Нет!» «Эх!» — вздохнул Петси. «Видно, Господь мне это предназначил, раз он меня сюда прислал». Петси уснул, но проснулся посреди ночи. Его охватила паника от того, что он не знал, где находится. Скособочившись, он прошел через комнату к лампе. «Как странно, что корабль все еще качается. Разве я утром не сошел на берег?» Пэтси нащупал стол и зажег лампу, и оглядел свою крошечную комнату. «Это не сон», — сказал он себе. «Вот он я, совсем один среди чужих. Ни матушки, ни Зазнобы, ни моего друга, малыша Рори». Сегодня со мной много чего случилось, но с этих пор всякий, кто посмеет сунуть нос в мою жизнь, дорого за это заплатит. Это говорю я, Патрик Деннис Мур.